Глава пятая. Карина пришла в себя, и, увидев Освальда, глядевшего на нее с трогательным выражением участия и тревоги, немного приободрилась. Неаполитанцев удивила мрачная окраска поэзии Карины, они наслаждались гармонией ее стихов, однако им хотелось, чтобы ее поэзия была проникнута более радостным настроением, ибо в искусствах, в том числе в поэзии, они искали средства отвлечься от житейских невзгод, а не напоминания О страшных тайнах бытия. Но англичане слушали Карину как зачарованные. Их восхищало, что столь меланхолические чувства были выражены со свойственной итальянцем пылкостью. Прекрасная Карина, чьи подвижные черты и полный жизни взор, казалось, должны были возвещать о счастье. Эта дочь Солнца, пораженная тайною скорбью, напоминало цветок, еще свежий и яркий, но отравленный ядовитым уколом. Темное пятнышко на его лепестке говорит о близком конце. Все общество усилось в лодку и направилось в Неаполь. Тишина и зной, царившие вокруг, делали еще более восхитительной морскую прогулку. В одном из своих чудесных стихотворений Гёте говорит о том, как влечет к себе вода в жаркий день. Примечание – Имеется в виду стихотворение «Рыбак», 1776 год, конец примечания. «Русалка соблазняет рыбака прелестью речных волн. Она манит его погрузиться в их прохладу, и мало-помалу, завороженный ею, он бросается в реку. Эта магическая сила воды чем-то напоминает взгляд змеи, который притягивает к себе и в то же время ужасает. Волна, которая пенится вдалеке, Вздымается все выше и, наконец, шумом обрушивается на берег, имеет нечто общее с тайным сердечным желанием, сперва робким, а потом непреоборимым. Карина немного успокоилась. Свежий благоуханный воздух принес мир ее душе, она заколола повыше свои косы, чтобы лучше ощущать дыхание ветерка, и стала еще красивее. Звуки духовых инструментов, которые доносились с лодки, сопровождавшие гостей Каринны, находились в полной гармонии с морем, звездами и со всей упоительной нежностью итальянского вечера. Они проникали в самое сердце и казались голосами неба, витавшими над морем. — Дорогой друг, — тихо сказал Освальд Каринне, мой дорогой сердечный друг, — «Я никогда не забуду этот день. Может ли быть день более счастливый?» При этих словах на глазах его показались слезы. Одной из пленительных особенностей Освальда было то, что он легко мог растрогаться, и при всей его сдержанности глаза его невольно увлажнялись слезами, в таких случаях взгляд его становился неотразимым. Порою даже во время шутливого разговора Его охватывало какое-то тайное умиление, которое придавало благородную прелесть его веселости. «Увы», — отвечала Карина, — «я не надеюсь увидеть в своей жизни еще такой день, но пусть будет он благословен хотя бы как последний день моей жизни, если он не может быть зарею моего длительного счастья».